Глава седьмая Был уже ясный день, когда молодой человек открыл глаза. Он немедленно встал и осмотрелся вокруг глазами человека, который ясно сознает необходимость разобраться точнее в своем положении. Солнце еще не взошло, но небесный свод уже окрасился багряным цветом, возвещавшим день и воздух наполнился щебетанием птиц, распевавших свой утренний гимн. В продолжении ночи ветер все еще тихий и значительно усилился, и лодки переплыли пространство вдвое более того, как можно было ожидать. Но что было хуже, они слишком пододвинулись к горе, возвышавшейся перпендикулярно на восточном берегу, а третья лодка приплыла почти к самому мысу. Все внимание зверобоя, естественно, обратилось на уплывшую лодку. Сделав несколько взмахов своим веслом, молодой охотник увидел, что ему не догнать этот челнок, тем более, что в эту минуту очень некстати подул попутный ветер и течение быстро уносило лодку к берегу. Сообразив все это, он решил не терять времени в напрасных усилиях и, осмотрев свой карабин, медленно и осторожно поехал к мысу, озираясь по всем направлениям. Могло статься, что какой-нибудь индеец караулил в засаде, дожидаясь мгновения завладеть лодкой, как только волна прибьет ее к берегу. Могло быть и то, что целые стаи индейских шпионов, скрытых в этом месте, готовы было встретить его самого десятками оружейных выстрелов. Предосторожность во всяком случае была необходима, и зверобой держал ухо востро. Не доезжая до берега сожжения пятьдесят, он поднялся во весь рост на своей лодке, сделал несколько сильных ударов веслом, чтобы челнок сам собой мог долететь до земли, и потом, бросив весло, быстро ухватился за свой карабин. В эту минуту раздался оружейный выстрел и пуля просвистела над его головой. Не теряя присутствия духа, молодой охотник сделал вид, что зашатался на ногах и вдруг повалился на дно лодки всею тяжестью своего тела. Затем послышался пронзительный крик, и на берегу появился индейец, стремительно выбежавший из засады. И этого-то зверобоя ожидал. Быстро поднявшись на ноги, он прицелился но враг был в эту минуту до того беззащитен что молодой человек невольно замедлил выстрелить Индеец воспользовался этим мгновением и убежал в кустарник с необыкновенным проворством лодка между тем пристала к берегу и зверобой бывший от нее только в нескольких шагах мог бы без всяких затруднений достать ее веслом и пуститься в обратный путь но не было сомнений что индейец оправившись от испуга, снова зарядит ружье и пошлет в него убийственную пулю. Поэтому молодой человек с тем же расчетливым хладнокровием выскочил на берег и, углубившись в лес, скрылся за деревом в нескольких шагах от дикаря, который его не замечал. Наблюдая из этой засады все движения своего врага, зверобой увидел ясно, что индейец действительно заряжает ружье, вбивая в его дуло пулю, обернутую в кожу. Легче всего было в эту минуту броситься на него и овладеть им совершенно, но великодушный молодой человек ужаснулся при одной мысли — напасть на беззащитного врага. Индеец между тем зарядил свое ружье и быстро пошел к берегу, не подозревая, что его неприятель скрывается подле. В эту минуту зверобой вышел из засады суда краснокожий, сюда, если ты ищешь меня. Я еще неопытен в военном деле, но все же уж не так, чтоб средь белого дня оставаться на открытом берегу, где ты мог подстрелить меня, как сову. От тебя теперь зависит, помириться со мной или вести войну. Я, человек белый, вовсе не считаю великим подвигом застрелить в лесу кого-нибудь из своих ближних, а ближний мой есть каждый человек» без различия цвета кожи. Индейц изумился. Он знал немного по-английски и понял почти все, что говорил ему молодой охотник. Не обнаруживая никакого волнения и опустив к земле с доверчивым видом ствол своего ружья, он сделал учтивый вместе с тем гордый жест с развязностью и спокойствием свободного человека. Но при этом мнимом хладнокровии глаза его сверкали, и ноздри раздувались, как у дикого зверя, у которого под самым носом выхватили добычу. — Две лодки, — сказал он гортанным звуком своего племени, поднимая два свои пальца, чтобы не было ошибки. — Одна для тебя, одна для меня. — Нет, Минк, нет, этого не может быть. Ты не имеешь права ни на одну из этих лодок и пока я жив, ты не получишь ни одной. Ступай своей дорогой, а я пойду своей. Если мы встретимся на войне, Бог решит, кому быть или не быть. «Хорошо!» — вскричал индейец. «Мой брат миссионер. Много говорит». «Омниту!» — говорит. «Нет, Минк, ты ошибся». Я не исчезла амаравских братьев и не люблю бродить по лесам и читать проповеди дикарям. Теперь я только охотник. Хотя нет сомнения, во время этой войны моему карабину придется иметь дело с вашим братом. Буду сражаться на законной войне, но вовсе не имею желания ссориться из-за какой-нибудь лодки. Так. Мой брат очень молод. Очень умен. Не воин. «Добрый краснобай! Главный на советах!» «Ты не угадал, Минг!» — возразил зверобой, краснее от досады при насмешке индейца. «Я хочу провести всю свою жизнь мирно в лесу!» «Все молодые люди обязаны идти на войну, если требует этого нужда!» «Но резня не то же, что война!» «И я в нынешнюю ночь имел случай убедиться...» что провидение осуждает бесполезные убийства. Еще раз приглашаю тебя идти своей дорогой, и, надеюсь, мы расстанемся друзьями. Так, у моего брата седина под черными волосами. Старый ум — молодой язык. И, протянув руку, индейец подошел с улыбающимся лицом, выражая доверчивость и дружбу. Тоже со своей стороны сделал изверобой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 Пойдем на берег, и ты уверишься в этом собственными глазами. Хорошо. И они оба пошли на берег, не обнаруживая ни малейшей недоверчивости один к другому. Индейец несколько раз даже забегал вперед, показывая своему товарищу, что он не боится повернуться к нему спиною. Когда они вышли на открытое место, индейец протянул руку к лодке зверобоя и выразительно сказал. Не моя лодка. «Бледнолицого. Это краснокожего. Не надо бы на чужой. Давай собственную». «Ты ошибаешься, краснокожей Жестоко ошибаешься. Эту вторую лодку берег для себя старик Томас Хаттер. И по всем законам, красным или белым, она принадлежит ему, никому другому. Осмотри хорошенько работу. Индейцу никогда не сделать такой лодки». «Хорошо. Мой брат не стар по годам, по уму стар. Индеец не сделает. Работал белый человек. Очень рад, что убедился, иначе пришлось бы нам поссориться, потому что всякий имеет право требовать то, что принадлежит ему, как неотъемлемую собственность. И был бы глупый и безумен человек, если б вздумал объявлять свои права на собственность другого лица». Но для прекращения всяких споров и недоразумений я отпихну эту лодку так, чтобы было не достать ее ни тебе, ни мне. И, говоря это, он толкнул ее с такой силой, что легкий челнок отскочил от берега футов Наста и поплыл по течению вперед, не подходя к берегу. При этом неожиданном движении дикарь остолбенел и бросил жадный взгляд на другую лодку, в которой хранились все весла но это изменение в лице индейца продолжалось не более минуты, и он тотчас принял дружелюбный вид. «Хорошо», — повторил индейец выразительным тоном, «молодая голова, старая душа, умеет убивать споры. Прощай, брат, твой идет в дом на воде, дом бобра, и индейец в лагерь сказать вождям». «Не найдено каноэ!» Это предложение обрадовало зверобоя, спешившего увидеться с дочерьми Хаттера, и он с удовольствием пожал протянутую руку индейца. На прощание еще раз оба распространились в выражениях дружелюбных чувств, и когда красный пошел в лес с ружьем под мышкой, как носят охотники, белый человек удалился к лодке, следя за движениями краснокожего, Но такая недоверчивость скоро показалась ему неуместной. Он опустил свой карабин. Однако, когда через минуту случайно обратился назад, то увидел, что индеец, скрываясь за кустарником, направил ствол своего ружья против того, кого он только что называл братом. В эту минуту зверобою пригодился как нельзя лучше опыт охотника. Привыкнув стрелять в оленя на всем его скаку, когда можно было только по догадке судить о настоящем положении его тела, он прицелился и почти на удачу выстрелил в ту часть кустарника, где, по его догадке, должно было находиться туловище дикаря. Дикарий спустил ужасный крик, стремительно выскочил из кустарника и побежал на открытое пространство, размахивая своим томогавком. Неподвижные на своем месте, зверобой положил карабин на плечо, машинально отыскивая рукой патрон. Индеец между тем подбежал к своему неприятелю шагов на сорок и бросил в него томагавк но не меткой и слабой рукой. Охотник должен был сделать несколько шагов вперед, чтобы поднять это оружие с земли. В эту минуту индейец обессилел, зашатался и упал на землю. Бросив тамагавку в лодку и зарядив карабин, зверобой печально подошел к индейцу. Первый раз лежал перед ним умирающий человек. И это был первый из ближних, погибавший от его руки. В сердце охотника вспыхнуло болезненное чувство, ослаблявшее радость, которую он чувствовал при мысли об освобождении от неминуемой смерти. Индейц неподвижно лежал на спине, но его глаза следили за движениями победителя, как глаза птицы, попавшейся в сети птицелова. Вероятно, он ожидал рокового удара, который должен предшествовать сдиранию волос с черепа. Зверобой понял эту мысль и поспешил утешить умирающего собрата. «Нет, краснокожей нет», — сказал он. Тебе нечего меня бояться. Я не умею торговать человеческими скальпами. Мне нужно только твое ружье, и я готов оказать тебе всевозможные услуги, хотя не могу оставаться долго на этом месте. Ружейные выстрелы не замедлят привлечь сюда кого-нибудь из ваших демонов. Затем, отыскав в кустарнике ружье индейца, он отнес его в лодку и воротился опять. Теперь мы больше не враги краснокожие и ты можешь требовать какую угодно услуги. «Воды — Воды! — вскричал умирающий. — Дай бедному индейцу воды! — Я перенесу тебя на край озера, и ты можешь пить сколько угодно. Взвалив индейца на плечи, зверовой притащил его к озеру и положил к воде таким образом, что тот легко мог утолить жажду. Затем он сел подле раненого, поднял его голову на свое колено. Было бы грешно, собрат мой, если бы я стал говорить, что час твой не приспел. Нет, этого я не скажу. Ты уже прошел средний возраст, и дни твои были сочтены. Нужно подумать, что ожидает тебя впереди. И краснокожие, и бледнолицые одинаково надеются жить после смерти в другом лучшем мире. Каждый из нас получил от Бога свои особые таланты и каждого на том свете будут судить по делам его. Думаю, впрочем, что ты об этом часто рассуждал в свое время не нуждаешься в моей проповеди. Если ты исправно исполнял свои обязанности индейца, то нет сомнения, что на том свете ты вечно будешь бродить по густым лесам, и дичь сама будет подлетать под дуло твоего ружья. В противном случае не убить тебе и цыпленка во веки веков. Впрочем, ты сам человек опытный и почти старик. К чему мне толковать тебя в этих вещах? — Хорошо! — вскричал индейец голос которого и перед смертью сохранял свою силу. — Молодая голова! Старый ум! Когда отправляешься на тот свет, приятно, я полагаю, думать, что те, кому мы хотели навредить в этой жизни, прощают нас от всего сердца. Я думаю, что умирающий человек чувствует большую отраду, когда слышит прощение из уст своего брата. И вот, брат, я прощаю тебя за то, что ты собирался лишить меня жизни. Относительно других вещей ты сам гораздо лучше меня знаешь. Нужно ли тебе унывать или радоваться в эту торжественную минуту? — Хорошо, — сказал индейец, не понявший, по-видимому, и половины. Назидательные речи. Молодая голова, молодое сердце, стариковский ум. Твое имя? Зверобоем зовут меня теперь. Но долова рассказали, что после первой войны будет у меня другое имя. Более достойные мужчины. Зверобой? Хорошо для ребенка. Дурно для воина. Не бойся. Индеец с большими усилиями поднял руку и прикоснулся к груди молодого человека. — Верный взгляд! Рука! Молния! Скоро! Славный воин! Зверобой! Не годится! Соколиный глаз! Твоё имя! Соколиный глаз! Давай руку! Зверобой или соколиный глаз? как индейец назвал его в первый раз, впоследствии это имя за ним утвердилось. Взял руку дикаря, и тот испустил последний вздох, с удивлением взглянув на человека, который обнаружил столько хладнокровия и ловкости во всей этой сцене. Зверобой встал и посадил мертвеца на камень спиной к дереву, приняв меры, чтобы он не свалился или не принял позы, считается неприличной у индейцев. Исполнив это, он еще раз осмотрел труп, печально говоря, как будто тот мог его слышать. «Я не покушался на твою жизнь, краснокожий брат, но ты сам довел меня до того, что я принужден был выстрелить в тебя. Мы оба действовали по внушениям собственной природы и, стало быть, оба совершенно правы в отношении друг друга». Ты действовал как изменник, потому что так внушала тебе твоя природа. А я не принял вовремя надлежащих мер, потому что природа внушала мне доверие к другим людям. Что ж отсюда следует? Вот и кончилось мое первое сражение с человеком. До сих пор я сражался с волками, медведями, барсами, оленями, дикими кошками. А вот теперь начинаю биться с краснокожими. Будь я индейц, был бы чем похвастаться перед моим племенем, к которому, как трофей, я принес бы волосы, содранные с твоего черепа. Если бы враг мой был медведь, можно бы, по крайней мере, рассказать, как происходила моя схватка с этим зверем. Но теперь я не знаю, как верить эту тайну даже Чингачгуку потому что один только язык мой, свидетель моих дел. А и то сказать, зачем для чего-то щаславиться. Я убил человек Дикого, правда, но все же человек Хорошо бы, впрочем, если бы Чингачгук узнал, что я не опозорил доловаров и воспитание которое они мне дали. Эти размышления вдруг были прерваны нечаянным появлением другого индейца на берегу озера, сожжениях в пятидесяти от зверобоя. Этот дикарь, по-видимому, шпион, привлеченный к этому месту ружейными выстрелами, вышел из леса почти без всяких предосторожностей, и зверобой увидел его первый. Но в свою очередь, увидев молодого человека, индейца спустил пронзительный крик, на который немедленно с различных сторон отозвалась дюжина громких голосов, Медлить было нельзя. зверобой сел в свою лодку и начал грести изо всех сил. Отплыв от берега на расстояние безопасной от ружейной пули, молодой человек бросил весла и принялся наблюдать сцену, которая должна была произойти на берегу. Труп индейца, прислоненный к дереву, сидел неподвижно на камне. Шпион, появившийся на берегу, углубился опять в лес, и на всем окружающем пространстве господствовало глубокое молчание. Но вдруг толпы индейцев выскочили из лесу, прибежали на мыс и наполнили воздух яростными криками, когда увидели бездыханное тело своего товарища. Затем, по мере приближения к трупу, стали раздаваться радостные восклицания, вызванные тем, что победитель не сорвал кожи и волос с черепа своей жертвы, без чего победа никогда не считается совершенной. Никто из индейцев не стрелял в охотника. Было ясно, что выстрел не достигнет цели. Американские индейцы, как пантеры тамошних лесов, редко нападают, не уверившись наперед в успехе. Не имея более никакой нужды оставаться подли мыса, Зверобой решил ехать к замку, но ему следовало овладеть лодками, пущенными на озеро. Первую он догнал без труда и взял на буксир, между тем, как другая, сверх всякого ожидания, уплыла и оказалась довольно близко к берегу, и, что всего удивительнее, ее движение не совсем сообразовалось с направлением ветра. Загадка скоро объяснилась, когда Зверобой подъехал ближе и увидел на поверхности воды голую человеческую руку, действовавшую медленно, но верно, как весло. Рука принадлежала индейцу, лежавшему в лодке. Он забрался туда, очевидно, в то время, когда зверобой был на берегу. Уверенный, что с ним не было никакого оружия, молодой человек не поднял даже своего карабина и подъехал на самое близкое расстояние. Заслышав шум весел другой лодки, индейец стремительно поднялся на ноги и спустил пронзительный крик. — Ну, любезный, ты, я думаю, довольно наигрался в этой лодке, — сказал зверобой спокойным тоном. — Советую тебе ее оставить, если ты благоразумный человек. Вплавь пришел, плавь и убирайся. Крови твоей мне не нужно, хотя другие на моем месте не церемонились бы с твоим черепом. «Слышишь ли, краснокожий, убирайся по по-здорову, не то дойдет дело до расправы!» Дикарь не разумел по-английски ни одного слова, и только жесты зверобоя, сопровождаемые выразительным взглядом, объяснили ему смысл его речи. Быть может, вид карабина под рукой белого человека также ускорил его решимость. Как бы то ни было, он испустил страшный крик, и в мгновение ока его ногой и тело исчезло под водой. Затем он всплыл на поверхность уже в нескольких сожжениях от лодки и взгляд, брошенный им назад, убедительно доказывал, насколько он боялся огнестрельного оружия белого человека. Но Зверобой вовсе не имел враждебной цели. Он спокойно привязал вырученную лодку и удалился от земли когда индеец доплыл до берега и стряхнул с себя воду наподобие легавой собаки, его враг уже был далеко, на дороге к замку старика Тома. Солнце сияло во всем блеске, разливая волны света на прекрасную скатерть воды, которой европейцы еще не дали никакого имени. Сцена была очаровательная, и никто не подумал бы, что эта великолепная местность еще так недавно была театром бесчеловечных приключений. Но когда Зверобой подъехал к замку, глазам его представились предметы, затмившие все красоты и озера, и берегов. Юдиф и Хетти стояли на платформе перед главной дверью, ожидая его прибытия с величайшим нетерпением. По временам старшая сестра поглядывала в подзорную трубу, стараясь явственнее рассмотреть физиономию пловца. Тревога придавала великолепный колорит ее лицу, и никогда, быть может, она не была так прекрасна, как в эту минуту. Так, по крайней мере, казалось молодому человеку, когда он тщательно привязывал к ковчегу все три лодки».